Глава 16. Арча. Неприятный сюрприз Волл зашел за мной, когда собрался в следующую вылазку вниз. Быть может, ему просто надоело одиночество, а среди местных друзей у него не было. «В чем дело?» — спросил я, когда он ввалился в мой крохотный кабинет и по совместительству амбулаторный пункт. «Надевай пальто! Мы снова идем в Которн!» Его рвение заразило меня исключительно по той причине, что черепичник мне осточертел. Я жалел своих товарищей. Они сидели здесь безвылазно и помирали от скуки. Итак, мы вышли и направились вниз по склону, мимо выгородки. — А что стряслось-то? — спросил я на ходу. — Да ничего особенного, — ответил Вол. — Возможно, к нам это вообще не имеет отношения. «Помните того милашку ростовщика? В бинтах?» «Ага! Грейг! Он исчез! Вместе с половиной своих горилл!» «Похоже, они погрызлись с каким-то парнем и обломали об него зубы!» «С тех пор их больше не видели!» Я нахмурился. «Что то особенного?» «Гангстеры вечно исчезают, а потом опять появляются, не весть откуда!» «Вот здесь!» Вол показал на кусты, которые росли вдоль стены, опоясывавшие выгородку. «Здесь наши голубчики пробрались внутрь». Он махнул рукой в сторону рощица через дорогу. «А там оставили свои фургоны. Мы нашли свидетеля, который видел это. Он говорит, фургоны были полны дров». Вол вломился в кусты, встал на четвереньки. Я последовал его примеру, ругаясь про себя, потому что сразу промок. Северный ветер ничуть не улучшал положение. Внутри выгородка заросла еще больше, чем снаружи. Вол показал мне несколько дюжин вязанок, найденных в кустах неподалеку от лазы. Видно, они перетаскали целую кучу дров. Им и нужна была целая куча, чтобы прикрыть тело. Рубили сучья там. Вол показал на деревья, росшие вверху, ближе к черепичнику. Замок выглядел, как нарисованный на фоне бегущих облаков. Серая груда камней, которая развалится при первом же подземном толчке. Я осмотрел вязанки. Помощники вала стащили их в одно место и аккуратно сложили в кучку, что вряд ли можно было назвать профессиональным подходом к делу. Дрова, как мне показалось, заготавливали в течение нескольких недель. Некоторые срезы выглядели свежее других. Я сказал об этом валу. Да, я заметил, дровосеки, судя по всему, делали заготовки регулярно. А потом случайно наткнулись на вход в катакомбы, и тогда их обуяла жадность. <звы> — Я уставился на вязанке. — Думаете, они продавали дрова? — Нет. Это мы знаем точно. Никто не продавал дрова из выгородки. Наверное, семья или группа соседей использовала их для собственных нужд. — А вы проверили владельцев конюшен? «По-вашему, грабителю совсем уж дураки. Кто же станет нанимать фургон, чтобы обчистить выгородку?» Я пожал плечами. «Мы ведь рассчитываем на то, что один из них окажется дураком, верно?» «Вы правы», — признал Вол. «Надо будет проверить. Все, увы, осложняется тем, что я единственный, кто не боится спускаться в Котурн. Надеюсь, нам все-таки где-нибудь да повезет». Но если потребуется, я прочешу все конюшни, когда разгребу более срочные дела. — Покажите мне то место, где они проникли в катакомбы, — спросил я. Первым его побуждением было ответить «нет», но подумав он сказал, — это довольно далеко, в часе ходьбы. Я бы лучше хотел по горячим следам разнюхать что-нибудь об исчезновении Крейга. Ладно, значит в другой раз, кивнул я. Мы спустились на территорию Крейга и пошли шататься по домам. У Вала еще с детства остались здесь кое-какие знакомцы. Если их уговорить да подмазать парочкой тершей, они делились кое-какими сведениями. Но при откровениях присутствовать не дозволялось. Я убивал время, потягивая пиво в кабачках, где передо мной то виляли хвостом при виде моих денег, то шарахались как от чумного. Если кто-то спрашивал, я не отрицал, что пришел сюда как инквизитор. Наконец ко мне присоединился волк. Возможно, все эти сведения ничего не стоят. Слухи ходят разные. Один говорит, что Крейга укокошили его собственные парнишки, а другой считает, это дело рук конкурентов. Крейг довольно нагло вел себя с хозяевами соседних территорий. Вол принял кружку вина за счет заведения впервые на моей памяти. Видно, слишком поглощен был своими мыслями. Есть, правда, одна зацепка. Можно будет ее проверить. Крейг, говорят, жаждал сквитаться с каким-то чужеземцем который публично сделал из него посмешище. Кое-кто считает, что чужеземец с ним и расправился. Вол вытащил какой-то список и начал внимательно его просматривать. Не думаю, что это нам что-то даст. Однако в ночь исчезновения Крейга было много воплей и криков, и ни одного очевидца. ха ха разумеется. Вол усмехнулся. А уж и слышься, говорят, там была настоящая погоня с бойней, поэтому я склоняюсь к версии Дворцового Переворота. — А что это за список? — Здесь те, кто мог таскать дрова из выгородки. Не исключено, что кто-то из них видел там друг друга. Надеюсь узнать что-нибудь интересненькое, сравнив их рассказы. Волл заказал еще кружку вина. На сей раз он за нее заплатил. И за первую тоже, хотя хозяин на оплате не настаивал. У меня сложилось такое впечатление, что жители Арчи привыкли все давать хранителям за даром. Увала просто хватало совести не пользоваться этим, по крайней мере, в Котурне. Ему не хотелось осложнять местным обитателям и без того трудную жизнь. Порой я невольно проникался к нему с симпатией. «Так вы не собираетесь раскручивать дальше дело Крейга?» «А зачем?» «В том, что тела пропали, нет ничего необычного. Скорее всего, всплывут где-нибудь в реке через пару дней, если отдали концы. Или начнут мстить, если живы». Волт кнул пальцем в одно из имен списка. «Вот, он тоже ошивается в этом районе. Надо потолковать с этим вороном, пока мы здесь». Кровь отхлынула у меня от лица. «С кем?» Вол посмотрел на меня с недоумением. Я заставил себя расслабиться и принять непринужденный вид. Складки на лбу у Вола разгладились. «Стипан по имени Ворон. Тот самый чужестранец, который вроде как повздорил с Крейгом. Он живет в тех же краях, что и один дровосек из моего списка. Пожалуй, надо задать его парочку вопросов». Ворон. Необычное имечко. Что вам известно о нем? Только то, что он иноземец и, похоже, изрядный прохвост. Поселился здесь пару лет назад. Типичный бродяга. Околачивается вместе с бандой кратера. Кратер и его банда были те самые мятежные беглецы, что обосновались в Арче. Могу я попросить вас об услуге? Маловероятно, но этот парень может оказаться тем самым привидением, о котором я говорил вам в прошлый раз. Не лезьте к нему с вопросами. Сделайте вид, что не слыхали его имени. Просто составьте мне его словесный портрет и разузнайте, один он живет или с кем-то. Вол нахмурился. Моя просьба ему явно не понравилась. «Это важно?» «Не знаю, может быть». «Ладно. Если можно, пока сохраните все в тайне». «Этот парень, как я понимаю, кое-что значит для вас». Да, если он тот самый, кого я считал погибшим, у меня есть к нему одно дельце. «Личное?» — улыбнулся волл. Я кивнул, пытаясь сообразить, как себя вести. Ситуация была опасной. Если это действительно наш ворон, необходимо соблюдать предельную осторожность. Я не мог допустить, чтобы он попался в все сети расследования. Слишком уж много, дьявольски много он знал. Из-за него половину офицеров и сержантов отряда могли подвергнуть допросу, а потом прикончить. «Лучше всего, — решил я, — напустить туману. Пускай Вол считает, что Ворон — мой старый враг, с которым я жажду повстри... повстречаться в темном углу, но не более». «Я вас понял», — сказал Вол и посмотрел на меня как-то по-другому. Точно обрадовался тому, что я в конце концов такой же, как и все нормальные люди». А и правда такой же, хотя люблю порой прикинуться, будто это не так. «Мне пора в черепичник», — сказал я ему. «Нужно подолковать с парой приятелей». «Дорогу найдете?» «Найду. Дайте мне знать, если что-то выясните». «Ладно». Мы распрощались. Я помчался вверх по склону со всей прытью, на какую были способны мои сорокалетние ноги. «Друзья мои, похоже, у нас неприятности», — сказал я, отозвав Ильма и Гоблина в укромный уголок, где нас никто не мог подслушать. «А именно!» — осведомился Гоблин. Он сгорал от нетерпения с той самой минуты, как увидел меня. Полагаю, видок у меня был маленько взмыленный. В Которне промышляет некий тип по имени Ворон. В прошлый раз, как мы с Волом ходили в Которн, там мелькнул какой-то парень, похожий на Ворона но тогда я решил, что мне померещилось. Ильма с Гоблином тут же занервничали не хуже меня. «Ты уверен, что это он?» — спросил Ильма. «Нет, пока нет». Я рванул оттуда со всех ног, как только услышал имя Ворон. Пускай Вол считает его сво... моим старым врагом, с которым я жажду сквитаться. Он обещал порасспрашивать о парне и составить его словесный портрет, а также разузнать, с ним ли душечка — Возможно, у меня просто приступ белой горячки, но я хотел, чтобы вы об этом знали, на всякий пожарный. «А если это и правда он», — сказал Ильма, — «что тогда делать будем?» «Не знаю. Мы можем здорово влипнуть. Если им случайно заинтересуется шепот, ну, хотя бы потому, что он путается с местными мятежниками...» «Ох, в общем, сами понимаете...» «Молчун, помнится, говорил, что ворон собирается слинять в такую даль, где никто его не сыщет!» Задумчиво промолвил гоблин. «Наверное, он считал, что сбежал достаточно далеко. Мы же почти на краю света». «Именно поэтому я так разволновался. Как раз в таком месте, типа Арчи, по моим представлениям, ворон и должен был укрыться, если хотел удрать от госпожи. Дальше бежать было просто некуда» разве только навострившись ходить по воде о кипосоху. «По-моему», — сказал Ильма, — «надо выяснить все в точности, прежде чем впадать в панику. А там решим, что делать. Может, пошлем в Которн на наших ребят?» Я тоже об этом думал. Даже план для шепот подготовил. Правда, он относился совсем к другому делу. «Давайте скажем ей, что займемся его выполнением, а сами пошлем ребят следить за вороном». «Кого?» — спросил Ильба. «Ворон узнает любого, кто знает его». «А вот и нет. Ты можешь послать парней, которые вступили в отряд после битвы при Чарах. Еще ростовщика для верности. Ворон определенно не помнит новичков, их там была целая куча. А если ты хочешь, чтобы у руля стоял кто-то надежный, пошли туда гоблина. Пускай зароется в какую-нибудь дыру, где он мог бы скрыться от любопытных глаз, но держать вожжи в своих руках». «Что скажешь, Гоблин?» — спросил Ильма. Гоблин нервно усмехнулся. «Я на все согласен, лишь бы чем-то заняться. У меня в этом дворце скоро мозги заплесневеют, люди тут все какие-то сдвинутые». «Соскучился по-одноглазому?» — хмыкнул Ильма. «Почти». «Ладно», — сказал я, — «вам понадобится проводник. Им буду, естественно, не я». Не хочу, чтобы Волл совал свой нос в это дело дальше, чем нужно, но тамошние жители считают, что я из его команды, поэтому держитесь от меня на расстоянии и постарайтесь не выдать, кто вы такие. Не осложняйте сами себе жизнь. Ильма встал. Сейчас позову сюда Шишку и Ростовщика. Отведешь их вниз и покажешь, что к чему. Потом один из них вернется за остальными. Обговори пока все детали с Гоблином. И он ушел так мы и сделали гоблин вместе с шестью солдатами поселился неподалеку от квартала где ранее царствовал крейк начальству я наплел что так нужно для дела и стал ждать глава 17 планы дальних странствий шед поймал азу когда тот пытался юркнуть за дверь ты что спятил мне нужно выйти шед я здесь с ума сойду да А ты не хочешь послушать новости, Аза? Инквизиторы ищут тебя. Вол самолично был здесь на днях и спрашивал о тебе по имени. Шеф слегка преувеличил, конечно, Вол не проявлял особой настойчивости. Однако его появление явно было как-то связано с катакомбами. Вол со своим корешем шлялись по Которну почти каждый день и расспрашивали, расспрашивали, расспрашивали. Шэду не улыбалась, чтобы Аза столкнулся с валом лицом к лицу. Аза либо запаникует, либо расколется при допросе. И в любом случае, каштаншет очень скоро угодит в самое полымя. «Аза, если тебя заловят, мы все покойники!» «Почему?» «Ты тратил те старинные монеты. Они ищут человека, у которого много старых денег». «Чёртов Ворон!» «Что?» «Он отдал проездные деньги мне, как мою долю!» «Я богат!» «А теперь ты говоришь, что меня схватят, если я начну тратить свои деньги!» «Ворон, видно, решил, что ты переждёшь, пока уляжется переполох, а он к тому времени слиняет». «Слиняет?» «Он собирается отплыть, как только откроется гавань». «И куда он направляется?» «Куда-то на юг, он об этом не распространялся». «Что же мне делать? Опять перебиваться с хлеба на воду? Проклятье, Шет! Так не честно!» «Нет, худо без добра, Аза! Зато теперь никто не жаждет твоей крови!» «Ну и что? Зато теперь за мной охотится вол! С, Крейг, с Крейгом я, может, как-нибудь договорился бы, а с волом хрен договоришься!» «Так нечестно Всю свою жизнь...» Шет не слушал его. Он сам слишком часто пел эту песню. «Что же мне делать, Шет?» «Не знаю. Наверное, затаится и ждать». Шеда вдруг осенило. «А что есть тебе на время убраться из Арчи?» «Ну, что-то в этом есть. Надо полагать, в других местах мои денежки можно будет с толком потратить». «Не знаю. Я никогда не путешествовал. Попроси Ворна зайти ко мне, когда он появится». «Аза!» «Да ладно тебе, Шед. Я же просто спрошу. Ну, в худшем случае он мне откажет и все». Дело твое, Аза, но мне ужасно не хочется, чтобы ты уезжал. «Ну, конечно, Шет, конечно!» Шет нырнул за дверь, но Аза окликнул его. «Погоди секундочку, да «Э-э, видишь ли, в общем, э, я ведь тебя даже не поблагодарил». «За что, Аза? Ты спас мне жизнь, ты же притащил меня сюда, верно?» Шет пожал плечами, кивнул. «Я не сделал ничего особенного, Аза». «Нет, сделал Шед, я об этом не забуду. Я у тебя в большом долгу!» Шед поспешил вниз, пока его совсем не засмущали. Ворон уже вернулся и по своему обыкновению быстро говорил о чем-то с душечкой. «Опять спорят, небось?» «Нет, на ней определенно любовники. Черт бы их побрал!» Шед подождал, пока Ворон заметит его. «Аза хочет вас видеть. По-моему, он собирается уехать вместе с вами, если вы не против». Ворон хмыкнул. «Это решило бы все твои проблемы, правда?» Шет не стал отрицать, что будет чувствовать себя уютнее, если Аза уедет из Орчи. «Как вы к этому относитесь?» «Вообще-то идея неплохая. Аза не подарок, но люди мне нужны. К тому же он у меня на крючке, а его отъезд поможет мне замести следы». Тогда забирайте его вместе с моим благословением». Ворон направился к лестнице. «Погодите!» — окликнул его Шет. Он не знал, с чего начать и важно ли это вообще, но решил все-таки сказать. «В последнее время Вол зачистил в Которн вместе со своим корешем. Ну и...» «Ну и... возможно, он уже напал на наш след. Во-первых, он приходил сюда и искал Во-вторых, он расспрашивал о вас». Лицо у ворона застыло. — Обо мне? Как это? — Втихаря. Помните Сэл, жену моего двоюродного брата Ферта? Ее брат женат на одной из кузин Вала. Кроме того, у Вала остались здесь старые знакомые еще с прежних времен, когда он не был хранителем. Он подчас помогает им, а некоторые из них помогают ему сведениями. — Общая картина мне ясна. Давай ближе к делу. Вол расспрашивал о вас, кто вы, откуда родом, кто ваши друзья, ну и все такое. Но зачем? Шет только плечами пожал. Ладно, спасибо, я с этим разберусь.